Военно-морская любовь. По морям, играя, носится С миноносцем минаносится, Льнет, как будто к меду осочка, К миноносцу миноносочка. И когда бы не довелось ему Благодушью минанось ему, Вдруг прожектор, вздев, На нос очки Впился в спину Миноносочки Как взревет Медноголосина Раз такая Миноносина Прямо ль влево ль Вправо ль бросится А сбежала Миноносица Но ударить удалось ему По ребру По ему Плач и вой морями носится, а наносится. И чего это не сносен нам мир в семействе минаносином? 1915 год.